пошел к дому. Напрасно я убеждал себя. Прогуливаюсь с и все, нужно развеяться, избавиться от токсинов. Я знал, что просто-напросто делаю обход. Отныне Элиан и я, мы в осаде. Я решил выпускать Тома на ночь на улицу. Однажды он уже залаял на голубой плащ. Значит, залает вновь, и я его услышу и буду предупрежден. Эта мысль была мне неприятна. Я вернулся в дом и проверил все замки на дверях. Смешно, но не приняв этих мер предосторожности, я не смог бы заснуть. И тем не менее сон не шел. Что она там замышляла? Не вернись я на остров. Не начнет ли она мстить завтра, послезавтра? Не будет ли лучшей тактикой жить с ней в мире, хотя бы для видимости? Я слишком устал, чтобы принимать решение. Будильника я не услышал. Меня разбудила Эльян. Тревоги не покинули меня, продолжая терзать, и ночью. Ты неважно выглядишь, — сказала Эльян. — Пройдет? — Не пройдет. Как поладить с мирям, не соглашаясь усыпить не это? А если я соглашусь, не слишком далеко зайду в трусости и отступничестве. Эти мысли не отпускали меня все утро. Я не мучился, как прежде, от отсутствия мирям. Скорее, наоборот. Меня прошибал холодный пот при мысли, что придется ей повиноваться и вопреки воле ездить на остров. Два дня я держался. Клянусь вам, два дня — это очень много. Жизнь гепарда в обмен на мир. Животных я убивал десятками. Излишней чувствительностью я не страдаю. И потом все животные похожи друг на друга. Один пёс умирает, другой приходит на смену. Это как бы тот же самый пёс. По крайней мере, я себе так повторяю, когда вынужден сделать укол неизлечимому пациенту. И в этом случае смерть гуманна, акт. Но не это для меня это что-то особое. К ней я испытывал нечто сродни страсти, которая влекла меня к ньям. К тому же не это символизировало мой прежний восток, буйное счастье. Я отказывался от любви, но я еще не мог отказаться от поэзии любви, от ее первобытного блеска и великолепия. Я останавливал взгляд на Элиан, сидевший передо мной за столом, смотрел на ее честное и доверчивое лицо, и мне сдавливало грудь от горя, вот ее гложет неизлечимая болезнь. Лгать, чтобы скрыть любовную связь, несложно, но лгать, когда на карту поставлена жизнь, тем хуже для нее это. Значит, с каждой минуты Зверь все ближе к смерти. Я ощущал флюиды, Исходящие от нас. Они парили от одного к другому. От Мириам к Элиан. От Элиан ко мне. От меня к Ниеты. От Ниеты к Мириам. Эти живые токи проносились в нас самих, Как кровь, то красная, то черная, Неся одни гнев, другие ненависть. Я положил в сумку наркотик и яд. Я усыплю Ниеты когда он придет ласкаться. Потом, что будет потом для меня уже, неважно. Я отправился утром в час отлива. Шел пролиной дождь. Гуа выглядел зловеще под кнутом христавшего ливня. Я с трудом ориентировался по мачтам. Прокот волн справа и слева заглушал шум двигателя. Было впечатление, что я отправился в далекое, очень далекое путешествие по призначной стране. Мне удивительно хорошо. Я был почти разочарован, увидев берег, дорогу и дома, но меня ждал еще один сюрприз. Мириам была само очарование. Я явился растерянным, побежденным. Она, казалось, забыла, зачем я приезжал. Ни слова нет, ни малейшего намека на нашу ссору. Несмотря на утренний час, она была причесана, одета. Сидя в гостиной, в кресле, положив одну ногу на стул, она рисовала реку, которая течет в ее стране. — Ты неважно выглядишь, — сказала она, — точно так, как сказала Ильяна, и интонация была почти такой же. Эти совпадения были частыми и вызывали во мне замешательство. Я как бы переживал две несовпадающие во времени жизни, одна была пародией на другую. У меня много работы, и это я уже говорил двадцать раз. Иди, отдохни, присядь сюда рядом со мной. Она наклонила стул и свалила на пол все, что в нем лежало. Догадывалась ли она о моем смущении?